Шестое. Заключение экспертизы. Гаврилов явился в рай отдел по повестке Славы Голубева, которому Кайров передал материал о драке возле клуба. Но Бирюков, встретив его в коридоре, пригласил в свой кабинет, чтобы выяснить, не знает ли бывший мичман, кого из моряков по имени Юра. От Гаврилова на три версты неслось Видно, несмотря на раннее время, он уже успел где-то опохмелиться. О флотской службе Иннокентий Иванович заговорил охотно. Знакомых моряков у него было, как он выразился, тысяча и один. Были среди них и Юры, однако никакого отношения к району они не имели. На флоте, включая срочную службу, Гаврилов отрубил 15 лет, а после увольнения в запас в четвертый год тянул лямку по снабженческой части в райпо. С пьяной откровенностью он признался, что с флота его ушили за неумеренное употребление антигрустина. «Судя по вашему поведению, урок, как говорится, не пошел вам впрок», — сказал Антон. «Надо исправляться, мичман». Горбатова могила исправит», — басом прогудел Гаврилов и громко расхохотался, будто невесть как удачно сострил. «В могиле исправляться поздно. Работа у меня такая». У нас же снабженцев как? Не подмажешь, не достанешь. А когда мажешь, и сам намажешься. Это до поры до времени. Попадете на глаза начальству? Я, когда под турахом, обхожу начальство стороной. Да если честно, начальство лишь давай-давай. Мы ж снабженцы как шахтеры. Можно сказать, из-под земли дефицит достаем. Рабочий день у нас ненормированный, труд рисковый. Беседу прервал телефонный звонок. Начальник райотдела приглашал к себе. Проводив Гаврилова, Антон подошел к окну и закрыл форточку. По стеклу барабанили крупные дождевые капли. В кабинете начальника, кроме подполковника Гладышева, сосредоточенно читающего какой-то листок, сидел Борис Метников. Рядом на стуле лежал его мокрый плащ. «Испортилась погодка, пожав влажную от дождя руку Бориса», — сказал Антон. «Не размок, пока к нам шел». «Не сахарный», — равнодушно проговорил Медников и покосился на пачку Казбека, лежащую под полковника на столе. «У нас дождь как слеза, чистый, а вот над Лондоном, скажу тебе, постоянно висит смог. Чуть Всевышний побрызгает, и с неба словно ведро разведенной сажи плеснули». «Представляешь, каково англичанам живется?» Подполковник дочитал обратную сторону листа и стал закуривать. Заметив просящий взгляд Медникова, подвинул к нему пачку Казбека. Медников прижег папиросу, блаженно затянулся и, поперхнувшись дымом, надсадно закашлял. «Не торопись, Боря!» — улыбнувшись, пошутил Антон. «Угощает, чем попало!» Вытирая появившиеся от кашля слезы, с упреком сказал Медников. «Кто по мир подсунет, кто Казбек?» Подполковник засмеялся, опять взял бумагу, которую только что читал, и подал ее Бирюкову. Едва взглянув на текст, Антон понял, что это заключение медицинской экспертизы. Большую часть текста занимали служебные титулы экспертов и перечисления представленного на экспертизу. Само же заключение было лаконичным. Найденные в колодце кости принадлежали мужчине 25-30 лет, роста приблизительно 1 метр семьдесят сантиметров, физически хорошо развитому. Из характерных примет указывались два вставных передних зуба и старая травма голеностопного сустава ноги, на которую при ходьбе мужчина должен был хромать. Особо отмечался пролом черепа. Но эксперты не смогли установить, произошел он до смерти или после. Пролежали кости в колодце около шести-семи лет. Труп был засыпан теплой влажной землей, поэтому быстро разложился. Когда Бирюков дочитал заключение, Медников поднялся, взял со стула свой плащ и мрачно сказал. «Я ухожу. Мавр сделал свое дело. Мавр может удалиться». «Подожди в моем кабинете», — попросил Антон. Вторично просмотрев заключение, подполковник отложил его в сторону и заговорил, обращаясь к Антону. «Завтра с утра поезжай в Ярское. Обстоятельно поговори со стариком Стрельниковым. Мне думается, если к нему найти подход, он припомнит многое из того, что другие давно забыли». «Со всей серьезностью». Отнесись к показаниям бригадира Ведерникова, который дал задание Столбову засыпать колодец. Учти, Ведерников, опасаясь ответственности за то, что поздно закрыл колодец, возможно, начнет крутить, сваливать свою вину на Столбова. Не каждое его слово принимать за чистую монету. Однако и не забывай, что предвзятость вредит еще больше. Подполковник в который раз уже взял листок с заключением экспертизы. «Настораживает земля в колодце, как будто умышленно ее туда засыпали». «Как со столбовым быть?» — спросил Антон. «Смотри по ходу дела. Потребуется допроси официально, с протоколом. Прислушайся, что народ в деревне говорит, но сплетен не собирай. Словом, действуй как сотрудник уголовного розыска. Время пока не ограничиваю, однако слишком не тяни». Если преступник местный, нужно не дать ему времени опомниться. Если залетный, оперативность и в этом случае не повредит. И еще одно. Не настраивай себя, что это непременно преступление. Иди от обратного. Жизнь полна случайностей. Когда Бирюков вернулся в свой кабинет, по оконному стеклу все еще барабанил дождь. Не обратив внимания на хмурое замечание Медникова, что так долго заставляют себя ждать только короли и невоспитанные люди, Антон стал собираться в Ярское. Складывая в папку чистые листы протоколов допроса, спросил. «Боря, ты знаком с таблетками мипробамата «Покифовать хочешь?» — усмехнулся тот. «Понимаешь, один тип закупил в нашей аптеке тьму этих самых таблеток». Для чего ему столько могло потребоваться? «Людские потребности безграничны», – философский изрек Медников. «Лекарство импортное, толком еще не изучено. В качестве наркотика его нельзя применять». «Люди находят лекарством самое невероятное применение», – серьезным видом начал Медников. «Недавно приходит на прием ветхая такая старушка и просит». «Сынок, пропиши каких-нибудь противозачаточных таблеток от головной боли». Выпучил я на нее глаза, она доверительно поясняет. «Внучка на выданье затанцевалась, того и гляди, принесет подарок в подоле. А с таблетками милое дело. Дам ей перед танцами парочку, у меня и голова не болит». «Ты анекдоты не рассказывай», — засмеялся Антон. «Что анекдоты?» Обрати внимание, как по осени в аптеках чуть не килограммами аспирин покупают. Знаешь для чего? В качестве антисептика применяют при солении разных там грибочков до да огурчиков. То аспирин, а то импортное лекарство. Мепробамат при употреблении в больших дозах может вызвать расслабление скелетной мускулатуры и состояние вроде шокового. «В какой-то степени это заменяет, конечно, наркотик», — сказал Медников и поднялся, собираясь уходить. «А что к заключению экспертизы можешь добавить?» — задержал его Антон. «Так остроумно написано, что не поймешь, то ли от удара по черепу человек скончался, то ли его живого в колодец сбросили. «На нашем месте ты не лучше бы сострил. Был бы труп, а то разрозненные кости». Неважнецкие ваши дела». «Твои, по-моему, не лучше», – в тон Бирюкову ответил Метников.